Балгамаст знал верное решение, но это не доставляло ему удовлетворения. Два человека жили дружно, родили ребенка, все у них ладилось, а тут вдруг остановилось на полном скаку. Отчего понадобилось Шорнику расстаться с его женщиной? Юный царь мог бы сейчас же завершить дело, но не желал сделать это, не поняв причины, породившись ссору. Жестом он подозвал к себе Алагана, тихо-тихо, так, чтобы не слышала Немик спросил у него, «Любишь другую? Нет. Нет, отец мой, государь, нет, как можно?» И в глазах у него стояло бесконечное удивление, будто Ева-Врат разлился по второму разу за солнечный круг. Мискан молчал. Тогда Балгамаст повернулся к Анне. Сегодня он попросил ее быть рядом и следить за всем происходящим, не вмешиваясь. «Она женщина, пусть подскажет, как все это выглядит с той стороны». Анна поглядела на него внимательно. — Не понимаешь, Баля? Знаю, что делать, но не понимаю, почему. — Отложи. — Что? — Отложи решение на день-другой. — Ты сможешь объяснить мне? — Я попытаюсь. От маленькой отсрочки не проиграет никто, ни ты, мой царь, ни они. — Хорошо. — Мискан. — Закон невозможно прочитать двумя способами. Нами Генедук — его жена. И все-таки... Балгамаст решился отложить решение на день. Второе дело, столь же ясное с точки зрения закона и столь же запутанное, если говорить о мотивах, запомнилось ему надолго. Мать судилась с родным сыном. Тот достиг совершеннолетия и потребовал дать ему долю из отцовского наследства для самостоятельной жизни. Семья была богата, и мать, выделив требуемое, не оказалась бы на грани разорения, но она отказалась, Закон повелевал ей выполнить требования, однако она кричала, что нет и быть не может правила, по которому надо разлучить мать с сыном, а если оно кем-то и заведено, то самое время его отменить. Потом пожаловалась Балгамасту на болезнь сына, на явное его слабоумие, от которого происходит полная неспособность жить отдельно и самому заниматься делами дома. Балгамаст подозвал ее сына и, недолго поговорив с ним, убедился – Никакого слабоумия нет и в помине. Тогда царь рассудил тяжбу в его пользу. Он и здесь не вышел за рамки закона. Более того, он понимал, в чем причина ссоры. Мать не желала расставаться со своей властью над сыном, а сын уже тяготился ею. Точно так же и Лиллу до последней возможности не хотела отпускать его от себя, всяко отговариваясь и уходя от правды. Она ведь даже не вышла попрощаться, когда Балгамаст отъезжал в Урук. Рассерженная женщина взывала к Творцу, кричала о несправедливости, ругалась, плакала, топала ногами. Уходя, она крикнула, почему нами правит слепец, неспособный увидеть очевидное, и тем самым заработала двадцать плетей. Царь, уверенно и правильно завершивший дело, недоумевал, зачем ей такая власть. «Зачем им всем такая власть?» Третье дело оказалось хоть и сложным, но приятным. Разводились Реддем Шаддаган, сотник царского войска, и его жена, худенькая миловидная женщина лет 25 по имени Нагад. Сотник отыскал себе другую жену. По восьмой статье уложения о семейных делах» он был вправе уйти. Нагат все время должала, и дом его не покидала бедность. Женщина ничуть не желала причинить зло своему мужу, просто ее мечтательный характер и страсть к тонкому искусству стеной росписи превратили ее в большую беду для дома Шаддагана. Сотник никогда не ставил ей это в упрек, безропотно терпел и любил как мог, но когда полюбил другую, предлог для расставания с нагад отыскался без труда. Жена его столь же безропотно отпускала, он ей оставлял серебро, сколько полагается по закону о разводных делах царям отдано второго? Только Нагад не желала принять серебро и даже затеяла судиться, лишь бы ничего не брать у прежнего своего супруга. Шаддаган сожалел, что вводит ее в огорчение своим уходом. Нагад сожалела, что обязана принять у него серебро. Сотник отказывался забрать его назад. Тогда женщина сказала, «Я любила его и люблю до сих пор. Если Шаддаган не может жить со мной дальше... Я отпускаю его с чистым сердцем и не желаю ему никакого лиха. Он принес мне бесконечные равнины счастья, по которым текут полноводные реки счастья. Теперь я ни за что не соглашусь взять у него хоть малую талику серебра или иного имущества. Это непереносимо испачкает мою душу». И опять Балгамаст никак не мог вникнуть в тайную и невидимую суть происходящего. «Чего ради кривляется нагад? Что ей не имется?» Весь город смеется над нею и трудно понять, какие мысли привели ее на суд. Впрочем, недоумение не помешало ему рассудить дело в тот же день. Он спросил только, есть ли у Нагат и Шаддагана дети. Оказалось, дочь маленькая девочка. Ее поселила у себя сестра жены, не чая от Нагат доброго пригляда за ребенком. Тогда Балгамаст сообщил решение. Своей волей он приступает закон царства. Все спорное серебро достанется девочке, а тратить его на содержание будет сестра Нагад. половину же пусть отложит как будущее приданное. Тем царский суд и отличается от всех прочих, что царь выше закона, царь источник закона. Если закон на каждый день, то воля государя встает над ним в исключительных случаях. Лилло говорила сыну, Лучше бы никогда не пользоваться этим. Отец же, думая прямо противоположное, закон ради жизни, а не жизнь ради закона. В общем, если потребуется, не стесняйся. За трапезой Балгамаст все улыбался. Анна не удержалась и спросила, от чего мой царь, и он ответил больше своим мыслям, чем жене. Нет, не должен у рук смеяться над ногат, а должен бы гордиться ею. Почему же? Она понравилась мне своей чистотой, но чем тут особенно гордиться? Они оба, и нагат, и сотник, были выше пустой корысти, выше обстоятельств, которые ломали их мэ. Если бы все царство было сборищем хороших людей... Мискан, триста солнечных кругов назад оно и было таким. Балле, просто нам досталось меньше всего этого». «Нам досталось меньше чего? Души, ума, благородства? Чего, мискан?» – переспросила Анна. «Не знаю, как выразить это. Наверное, нам досталось меньше... высоты». А Балгамаст все улыбался. Двести пятьдесят солнечных кругов назад умер царь Бал-Аден Великий, не оставив прямых наследников. Земля царства осиротела, кончилось время недосягаемого величия – когда страна Алларуат плыла, будто сокол в небе, над пенистыми бурунами соседских усобиц. Завершился покой. Все, кто мог претендовать на престол, сошлись в долгой кровавой войне. Черная хворь дважды приходила, чтобы забрать жизни уцелевших. Гутии впервые глубоко проникли в плоть царства и разорили старый Сипар. Ветры гуляли над заброшенными полями, Каналы зарастали, ветшали стены городов. В коренных областях царства объявилось войско самозванного государя, сторонники которого красили высокие овальные щиты в черный цвет. Так и говорили потом, хуже, чем при черных щитах. Значит, совсем плохо. Царь-мечтатель Угал-Эган, случайно оказавшийся на вершине власти, желал бросить свою страну, посадить лучших воинов, священствующих ремесленников и красивейших женщин на большие корабли, вывести их в море и там скитаться, основывая новые державы, бросая аллоруатское семя на чужих побережьях. Его сменил на престоле бессильный младенец, жизнью заплативший за свою царственную мэ. Наконец черные щиты пришли под самый бабалон и потребовали открыть ворота». Два самых сильных претендента из дальней царской родни, преодолевая ненависть друг к другу, сплотились ради последней битвы с самозванцем. Сколько воинов легло тогда у столичных стен. Казалось, хребет царства переломлен и не подняться теперь у вечной стране, но нет. Видно, ушла в землю самая буйная кровь. Остальные же сумели договориться между собой. Алурадские твердыни опять поднялись, опять зацвели сады, опять зазвучали флейты. Силы было очень много в царстве, так много, что она выплескивалась через край. После того, как черным щитам перерезали глотки, она, буйная эта сила, поубавилась вдвое, но еще не ушла совсем, еще можно было напиться ею вдоволь на землях великой и веселой страны Алларуат. Еще знамена с золотыми львами на поле чистой лазури без страха плескались над зелеными холмами, и люди царства не стали хуже, проще, криводушнее и корыстнее. Балгамаст наизусть помнил исторические каноны об эпохе черных щитов. И еще он помнил стихи Санаганта Учителя, сложенные в то время и о том времени. Время было цветком, обратилось же в каплю, застывшую на лепестке под губительным зноем. Злоба умножилась, как сранча или же отмели на судоходной реке, Перекошена суть городов и людей. Однако же суть вернулась и была восстановлена. Теперь другое дело. Теперь царство вроде трупа, оживленного волжбой какого-нибудь машмашу. -ма Ходит, но не дышит. Сражается, но не роняет кровь. Обнимает, но не любит, сохранила память, но утратила желание. Вроде бы и потерь подобных тем вечно памятным нет, но жизненные соки остыли и загустели, вновь перекашивая сути. И как сладко было царю увидеть живое благородство среди людей, отданных под его руку Творцом. Остатки ли это неумершей плоти в теле мертвеца? Или из трупа, так и не успевшего распасться в мелкий прах, уже растут новые цветы? Неважно, жизнь — стихии ошибок, но ее сила всегда благодатна. Балгамаст ни за что не выразил бы это словами, но его сердце отлично знало, чему стоит радоваться. «Балли! Мой Балли, ты слышишь меня? Слышишь?» Анна, подобно полуприрученной кошке, хотела либо всего внимания для себя, либо не интересовалась им совсем. «Я слышу тебя. Я смотрю на тебя. Я люблю тебя». Она наклонилась над столом и прикоснулась ладонью к его щеке. «Ты...» «Хотел знать про Шорника и его рабыню. Жену. Да, жену. Тебе это все еще нужно?» «Именно сейчас мне это нужно больше, чем когда-либо», — Балгамаст не стал уточнять, что хотел бы послушать и про строптивую мамашу, и про дело на Алаган с его намагинидук привели его в недоумение. Мать и сын разгневали, а сотник и его бывшая жена порадовали» но понимание тайных глубин дела не пришло к нему ни разу за сегодняшний день. Тогда слушай и не перебивай меня. Он, этот шорник, боится своей жены. Там была еще мать, судившаяся с сыном, так она боится своего сына. А Шадаган и Нагат ничего не боятся, ничего. Вижу я, мой царь, по твоим глазам, что тебе не стало понятнее, сейчас я объясню, подожди. Она выпила холодного молока, перевела дыхание и продолжила. Может быть, Шорник и его женщина Сумерк ладили друг с другом, судя по всему, они отлично ладили, но у него было столько власти над нею, сколько у тебя над половиной царства. А теперь всю власть у Шорника отняли, она исчезла, пропала, нет ее. Вот он и боится, что добрая рабыня станет злою женой, скрутит его и захочет быть полной его хозяйкой. Он боится, мой царь, он боится, боится ее. А эти, мать и дитя, совсем наоборот. Мать была госпожой и хозяйкой сына, теперь она не желает расставаться со своей властью, а расставаясь в опитании справедливости. Нагат и Шаддаган ничего не боятся. Как видно, оба они владели друг другом безраздельно. А значит, ни один из них не был хозяином другого. От того и расстаются, как человек с человеком, а не как человек с вещью. Ты говорила много, я слушал тебя, я радовался каждому слову, исходящему от тебя. Но я все равно не понял, от чего так худо одним, когда они теряют власть, а другие от чего так боятся подчинения? Ведь это семья, родня. Анна, моя Анна. За властью, за страхом должна быть спрятана какая-то ценность, как за крепкими сторожами. Но ценности-то я как раз и не могу разглядеть. — Ты можешь отпустить остальных? Балгамаст осмотрелся, придется оттаскивать от стола троих. Нет, этого делать не следует. Отец лучших и доверенных людей считал друзьями, и ему бы надо. Только вот друзей не гонят из-за стола. — Пойдем со мной. В спальном покое она обняла его. По лицу Анны нетрудно было прочитать ее мысли — Юный, неопытный, любимый. Быть неопытным ему не хотелось, впрочем, она не произнесла ничего этого вслух. «Я расскажу. Это еще будет у нас с тобой, наверное. Что это, Анна?» Иногда бывает вот как. Два близких человека заводят между собою целую страну из жестов, слов, улыбок и воспоминаний. В той стране идут дожди и светит солнце, города поднимаются из ровной глины, Войска блещут оружием, звучат флейты и гонги, а любви поют нежнейшие голоса. Но знают о существовании потаенной страны только двое. А иногда только один из них, другой же едва слышит эхо тех песен и едва видит отблеск того солнца. Никому, кроме двоих, основавших державу только для себя, туда ходу нет. Она замкнута, она создана быть потаенным краем. Она может быть невероятно тонка, жизнь внешняя постоянно давит на нее и грозит разрушить. Если Мэ хоть одного из двоих испытает резкий перелом, то он станет способен, желая того или нет, изменить нечто важное в потаенном краю, а то и разрушить его. Власть бывает потребна, чтобы другой владелец державы на двоих не изменился. Власть нужна, чтобы потаенный край жил, как живет. В твоем голосе, Анна, я слышу едва ли не гнев. Почему ты злишься? В мире есть то, чему надо оставаться неизменным, и то, чему следует изменяться, развиваться. Державу для двоих, подержав немного в сердце, нужно разрушать. Всегда. Я уверена, иначе до исчерпания мэй человек останется в состоянии вечного месяца саббат, первого в круге солнца. Он не станет кем-нибудь, он не узнает ничего нового, Он всегда будет жителем потаенного края, но и все. Что именно? Любовь, Бог. Им больно. Кому, мой царь? Тем, кто разрушает свой потаенный край. О, да, тот, кто научился не испытывать боли при этом, страшный человек, настоящее чудовище. Тот, кто готов смириться с этой болью, великий человек. Болгомаст умел дарить, бывать нежным, чутко слушать другого человека, радоваться чужому счастью, но о потаенном краю он прежде не знал и не чувствовал ни эха, ни отблесков его. Слишком тонко, слишком хрупко, слишком бесполезно. Анна у Шорника и на Магинедук была своя, замкнутая страна была, и он боится, что жена станет сильнее и грубее, ворвется и смахнет всю тонкость. У матери, которая судилась с сыном, тоже было нечто, только сыну оно не нужно. Сын, может быть, и не заметил ее потаенного края, а сотник и нагад там все проще некуда. Вдвоем они держали замкнутую страну, потом ему захотелось другого, а она пожелала сохранить все в чистоте и неприкосновенности для одной себя. Из-за такой чепухи знал бы, «О нет, для иных людей потаенный край дороже золота, чести и веры. Это очень дорогой товар». «Не чувствую, Анне, но понять, понять, кажется, могу. Все бывает в этом мире под рукой Творца».